Глава 24. Это правда? Джус, не пыли, и без тебя тошно. Тошно ему. Кто теперь займётся покраской машины? Босс, ты чего ржёшь, а? Ты хоть знаешь, сколько это стоит? Джус, как по мне, главное, что эти долбаные малолетки ограничились лишь граффити. Могли ведь и поджечь. Ну, спасибо, что успокоил джо состынь я тоже когда увидел эти художества психанул но после подумал что так даже лучше есть в этой мазне что то этакое. такое я сделал руками неопределенный жест такое говоришь но ну но -ну енот скорчил недовольную гримасу я ободренный своим первоначальным успехом продолжил у римлян например фолические символы часто встречаются в босс будь человеком избавь меня от этих бэк «Я сыт по горло этой ситуации и слышать больше не хочу про то, как так вышло, что машину изрисовали этими пошлыми картинками!» Я улыбнулся. Пронесло, Джус купился на мою уловку. Желая как можно скорее закрепить успех, я улыбнулся и, примирительно подняв руки, произнес. «Хорошо, как скажешь. Решим вопрос с машиной после. Лучше расскажи, ты позвонил Соболевой. Рассказал о наших подозрениях». Енот почесал свой бок и произнес. «А ты как думаешь?» Я, конечно же, позвонил, но Настя сказала, что больше не поведется на очередной приступ твоей паранойи. Вот как? А ты что? А что я? С женщинами, которые ведут себя подобным образом, нужно во всем соглашаться. Женщины, если ты не знал, — это существа с тонкой душевной организацией, и они любят ушами. В общем, я использовал данные мне от природы навыки обаяния и убеждения, и сумел... Короче, Джус, давай без этих дурацких подробностей. Переходи уже к сути. Енот вздохнул и потер свой нос. «Босс, вот любишь ты сломать мне всю линию повествования. В общем, если тебе интересно, то я ее выслушал, посочувствовал. Согласился с тем, что ты конченый придурок, алкоголик и бабник. Это я уже понял, что она сказала. Полиция окажет нам содействие». «Ага, жди. Они сидят в засаде в близлежащих кустах и только и делают, что ожидают твоей команды. Как я понял, у нашей Насти серьезные проблемы на работе. И похоже, это как-то связано с твоими художествами». Это все. Я вытащил из портсигара сигарету и щелкнул зажигалкой. Нет, не все. Мог бы ты воздержаться от курения в моем присутствии? Енот чихнул и замахал лапками, разгоняя табачный дым. Чтоб ты знал, капля никотина убивает лошадь, а я всего лишь енот. Выводы сделаешь сам? Нет? Ты ведь не хочешь лишиться такого полезного напарника, как я? Я нехотя потушил сигарету. Спасибо. Считай, ты заработал плюсик себе в карму. Соболева сказала, что вмешается только в том случае, если у нас на руках будут железобетонные доказательства вины госпожи Крюгер. Ты ей рассказал про то, что Антонина Ивановна решила смотаться за границу? Конечно, рассказал. Ты вообще за кого меня держишь? Что касается внезапного отъезда нашей главной хранительницы, то мало ли чего ее потянуло за границу. Кстати, ты удивишься, когда узнаешь, куда она вылетает? Ммм, даже не представляю. Ну давай же, босс, пошевели мозгами. Даю тебе три попытки. Джуз, мне не до глупых, игр. «Ладно, слушай, и не говори, что не слышал!» «Да говори уже, черт тебя дери!» «Она взяла билет до Рима!» «Вот как!» «Что ж, довольно странный выбор, если только она не планирует вывести из страны что-то ценное. В Риме довольно обширный черный рынок антиквариата». Джус наморщил нос. «Подобное не провернуть без своих людей в аэропорту!» «Ты так считаешь?» «Если она и вправду ведьма, то запросто отведет глаза!» «Но лучше бы мы ошибались», — произнес я. «Босс, тебе жалко старушку?» «Можно и так сказать. Я обещал Соболевой, что буду решать все вопросы с преступниками исключительно законными методами». «Босс, хочешь совет?» «Валяй». «Никогда не обещай то, чего не сможешь выполнить». «Я тебя услышал». «Хорошо, если так». Енот плюхнулся в свое кресло. «Хочешь еще один совет?» «Не держи Настю за дуру. В противном случае ты лишишься ее доверия». «Доверие — это очень тонкая вещь. Его тяжело заслужить, но потерять можно в два счета. Предлагаешь мне сажать одержимых в тюрьму? Нет, но если ты продолжишь в том же духе, то вскоре мало чем будешь отличаться от них. Ладно, Джус, давай оставим эти душесчипательные разговоры на потом. Во сколько у госпожи Крюгер вылет? Енот посмотрел на настенные часы. Она вылетает через три часа. Если ты хочешь ей помешать, то самое время это сделать. Для начала было бы неплохо посвятить меня в подробности твоего плана. Плана? Смеешься? У меня его нет. Будем импровизировать и надеяться, что все получится. Ох, босс, не нравится мне эта идея. Но тромчу, это плохо закончится. Ладно, вызову тебе такси, перехватишь ее в аэропорту. Не знаю, что ты там задумал, но у нас в хранилище завалялось несколько амулетов от ведьмовского сглаза. Не весь что, но может и прокатит. А есть что-то посерьезнее. Босс, ты же знаешь, я пацифист, поэтому никакого оружия в хранилище нет. Пацифист, значит. Что-то не похоже. Говори уже, где ты хранишь всё оружие. Глаза енота забегали из стороны в сторону. Джуз, или ты хочешь, чтобы я устроил тут обыск? Ни за что не поверишь, что мои предшественники пользовались исключительно мирными методами. Знаешь, я тут встретил на кладбище одного парня. И мне, что это был один из моих коллег. Эх, твоя взяла. Рано или поздно это должно было произойти. Идем. Енот спрыгнул со стола и направился к одному из боковых стеллажей. Пробежав лапками по корешкам книг, он потянул одну из них на себя. Что-то щелкнуло, и стеллаж медленно ушел в сторону. «Первое, что я увидел, это ящики. Ряды зеленых ящиков. Это все на консервации», — пояснил енот. Как оказалось, за стеллажом находилось помещение, размерами не уступающее нашему хранилищу. Стойки с колючей режущим, старомодные шлемы и доспехи, потрепанные керасы и архаичного вида шлемы, автоматы, пистолеты, ружья — Чего тут только не было. Добила меня качалка и стрелковый тир. Джус, и когда ты мне собирался все это показать? В идеале никогда. Да и ты пока справлялся без использования оружия. Джус, ты засранец. Меня сегодня на этом проклятом кладбище едва не схарчили. Босс, мало иметь пушку, нужно уметь ею воспользоваться. А ты, несмотря на свои фокусы, ни разу не лихой спецназовец. Так что обойдемся самым обычным шокером. Этого должно хватить, чтобы вырубить старожку и доставить ее в тихое место для разговора. Я с сожалением рассмотрел расставленное на стойках оружие. Эх, все же он прав. Сейчас не то время, чтобы вот так просто носиться с оружием по городу. Я взял протянутый напарником шокер. Значит, твой прежний напарник действовал исключительно силовыми методами? Да. И как ты понимаешь, именно поэтому я против того, чтобы ты шел по его пути. Раз уж мы с тобой говорим откровенно, то ответь вот еще на какой вопрос. «Я весь внимание. Есть у нас на парковке еще какая-нибудь служебная машина. Нужно что-то неприметное». «Неприметное? Хватит с тебя и разрисованного малыша». «Джуз, мне для дела нужно». «Для дела ему». «Держи. Только учти, это не вездеход». Покопавшись в ящике стола, енот протянул мне ключи от авто. «А теперь будь другом. Пробей, в какой гостинице поселилась госпожа Крюгер». «Уже сделано. Держи адрес». «Оперативно ты». «Брось! Не нужно благодарностей. Это моя работа. Да и за последнее время я уже неплохо изучил твои привычки. Гостиница «Меркурий». В 15 минутах езды от аэропорта». Хочу провернуть с Антониной Ивановной одну комбинацию. Я распахнул шкаф и поспешно переоделся в черный спортивный костюм. «Босс, будь осторожен. Сомневаюсь, что мы единственные, кто за ней охотится». «Думаешь, она рвёт когти?» «Не знаю, босс. Но все указывает на это». «Сам подумай, как только мы подобрались к ней, она резко решила уехать за границу. Думаешь, ее предупредили по поводу нас?» «Не исключено!» Енот задумчиво почесал свой бок. «Ладно, думаю, что скоро мы узнаем, кто стоит за госпожой Крюгер». «Босс, ты только постарайся обойтись без членовредительства Помнишь, ты обещал Соболевой, что постараешься действовать исключительно в рамках закона?» «Да помню, я помню. Боюсь, что в этой ситуации придется пересмотреть границы этих рамок». «Едва слышно, пробормотал я» но все, пора. Мне еще придется ждать, пока эта змея вылезет из своего логова», сказал я, посмотрев на наручные часы. Спустя пять минут я уже был на парковке. Нажал кнопку на брелке. Серый универсал приветливо мигнул мне. «Приора». Прочитал я название машины. Впрочем, автомобиль полностью соответствовал моим запросам. Неприметный и достаточно распространенный. Надеюсь, я успею внести все необходимые штрихи до того момента, как госпожа Крюгер покинет гостиницу. Поспешно перегрузил вещи и запасную канистру из внедорожника в новую машину. Открыв багажник, я довольно оскалился. Опа! То, что нужно. Потрепанная бейсболка Нью-Йорк Янкис пришлась почти в пору. В бардачке обнаружились дешевенькие солнцезащитные очки. сама то в дождливом Питере. Похоже, прежний владелец был сторонником излишней конспирации. Или как еще это объяснить? Критически осмотрел получившийся прикид. В принципе, нормальный образ. Не думаю, что Антонина Ивановна сразу меня опознает. А значит, хватит времени, чтобы осуществить задуманное. Я завел двигатель, вбил в навигаторе адрес. Так, отлично, теперь можно ехать. Я врубил передачу, машина рванула с места. По пути в гостиницу я заехал в небольшой магазин. приобрел несколько ярких наклеек и массивный лайтбокс. Расплатившись, я поспешил обратно к машине. Будем надеяться, я все правильно рассчитал. И мой план увенчается успехом. Спустя полчаса я уже был на месте. Заехав на парковку у здания, я набрал джуса. «Проверь, не съехала ли она из гостиницы?» «Одну минуту. Нет, она все еще там». «Отлично. Дай мне знать, когда она покинет здание». «Хорошо». Я посмотрел на часы и принялся ждать. Не прошло и десяти минут, как напарник прислал короткое сообщение. «Она у стойки регистрации, готовься». В конце улицы показалась машина такси. «Ты смотри, какой пунктуальный. Извини, парень, но сегодня не твой день» произнес я и швырнул в сторону машины слабенькое проклятие. Хлоп, хлоп. Оба задних колеса лопнули, и машина завиляла по дороге. Похоже, я перестарался. Машина со скрежетом остановилась. Водитель выбрался наружу. Злопнув одно из колес, он полез за телефоном и, громко матерясь, принялся кому-то звонить. Я посмотрел в сторону здания. А вот и госпожа Крюгер. Вытянув шею, на манер гуся высматривает свою машину, поминутно заглядывая в телефон. Наконец она увидела такси. На ее лице появилось озадаченное выражение. Спустя мгновение женщина поняла, что ей придется вызвать новую машину. Ее взгляд заметался по сторонам. Опа! Похоже, она увидела меня. Лицо её скривилось, набросив взгляд на наручные часы, она решительно поспешила к моей машине. «В аэропорт и побыстрее!» Я молча кивнул и услужливо распахнул дверцу. Женщина подошла к задней части автомобиля. Я зашел Крюгер за спину. Шокер не подвел. Треск. Женщина дернулась и обмякла. Щелкнули наручники. Теперь не поколдует. Не любят ведьмы металл. Машина сорвалась с места. Нужно выехать за город и найти укромное место, чтобы как следует пообщаться с госпожой Крюгер. Едва я выехал на Волховское шоссе, как впереди замаячило неожиданное препятствие. Сотрудник полиции махнул полосатым жезлом, призывая меня остановиться на обочине. Я послушно принял в сторону. «Инспектор Дорожно-патрульной службы отдельного батальона Дорожно-патрульной службы Управления Министерства внутренних дел по Ленинградской области, старший лейтенант Степаненко. Ваши документы». Я послушно протянул ему свои права и документы на машину. «Куда направляетесь?» «На кладбище. Хочу посетить могилу любимой тетушки. Мир ее праху». Лейтенант бросил взгляд на заднее сиденье. «А чемодан вам зачем?» «Проклятие! Вон как он насторожился!» «Еще чего доброго решит досмотреть машину. А у меня в багажнике лежит госпожа Крюгер». Легкий ментальный посыл. Лейтенант усмехнулся и протянул мне документы. «Счастливого пути!» Я молча кивнул и тронул машину с места. Помнится, через дорогу от южного кладбища расположен лесной массив. Отличное место для разговора с глазу на глаз. Едва я отъехал от машины сотрудников ДПС, как в багажнике послышалась громкая возня и стук. Надо же, пришла в себя. Проехав по шоссе еще с десяток километров, я отыскал неприметный съезд, ведущий в лес. Проехав несколько километров, я остановил машину. Вытащив сигарету, я закурил, собираясь с мыслями. Открыв багажник, я вытащил притихшую госпожу Крюгер. Следом на землю шмякнулась выданная джусом сумка. Женщина болезненно охнула. Я наклонился, чтобы ее поднять. Как оказалось, это была уловка. Старая корга резко дернулась и попыталась было впиться мне в руку зубами. Я отвесил ей звонкую оплеуху. «Что вы хотите, деньги? У меня много денег, возьмите их, только отпустите меня!» «Увы, Антонина Ивановна, деньги меня не интересуют». В этот момент она меня наконец-то узнала. «Так это вы? Что за глупый розыгрыш? Вы хоть знаете, какие у меня связи? Если хоть волос упадет с моей головы в вас...» Я криво усмехнулся. «Поверьте, меня не интересуют ни ваши деньги, ни ваши связи. Так чего же вы хотите?» «Я хочу справедливости для вас и для тех, кого вы свели в могилу». «Вы о чем?» «Бросьте, Антонина Ивановна. Я знаю, кто вы такая на самом деле». «И кто же я?» «Вы ведьма». Лицо женщины неуловимо изменилось. Черты ее лица заострились, глаза нехорошо сузились. Мгновение, и вместо пожилой женщины на меня смотрела готовая к атаке хищница. Единственное, что удерживало ее от атаки, это наручники. «Ладно, что-то наш разговор не клеится», — произнёс я и, подхватив женщину, потащил ее к дереву. «Что ты задумал, гаденыш? Тебе мало денег? Я могу дать тебе еще. Назови сумму. В моем чемодане достаточно средств, чтобы прожить безбедную жизнь». «Только отпусти меня!» «Знаете, Антонина Ивановна, исходя из того, что мне известно о ведьмах, вы лживые отродья. Поэтому, если я вас отпущу, то остаток жизни мне придется постоянно оглядываться». Я вытащил из своей сумки конопляную веревку и тонкую серебряную цепь. Жаль, что придется потратить подобную вещь, но уже сейчас я почувствовал, как старушка потянулась к силе. Привязав ведьму к дереву, я вытащил мешочек с солью. «Знаете, а ведь сначала я сомневался, что вы ведьма». «Да что ты знаешь, сопляк!» Я вытащил из-за воротника нательный крест. Знаете, что это такое? Ведьма зашипела и задергалась. Вот такой вы мне нравитесь больше. Я вернулся к машине и вытащил канистру с топливом. Все в лучших традициях средневековой инквизиции, не находите? Женщина истошно закричала, когда я щедро плеснул на нее из канистры. Пустая канистра полетела в сторону. — Ты не посмеешь! Тебя ведь в порошок сотрут! — Да? И кто же меня сотрет в порошок? Ваш карманный дух? Я подошёл к женщине и сдернул с её крохотный мешочек. «Он здесь?» «Верни, это моё! Моё!» Ведьма задёргалась. Я заглянул в мешочек. Локон волос. Как типично для ведьмы. Я отошел в сторону и черкнул зажигалкой. Пламя лизнуло мешочек, и тот, вспыхнув, упал на землю. «Чего ты хочешь?» Хриплым голосом произнесла она. «Мне нужна информация». «Информация? Хорошо, я готова тебе рассказать все, что мне известно. В обмен ты сохранишь мне жизнь». Женщина облизала губы и заискивающе заглянула мне в глаза. «Неужели вы торгуетесь, Антонина Ивановна?» Ведьма не ответила. «Ну хорошо, будь по-вашему». Я уселся на поваленное бревно неподалеку. Вытачив зажигалку и очередную сигарету, я закурил. Дождавшись, когда ведьма слегка успокоится, я произнес. «Так для чего вам понадобилось убирать вашу предшественницу?» «А ты разве еще не понял?» «Мне был нужен прямой доступ в хранилище». «Допустим, с этим все ясно. Но зачем было убивать остальных?» чем они вам мешали. Старушка-коп никак не хотела уходить на пенсию, а мне по позарез был нужен доверенный человек на ее месте. Значит, вы подготовили почву для проверенных людей и помогли им занять ключевые должности. Да, место покойной старушки-коп заняла Бердышова. Дайте угадаю, Александр Хмеленцов, ваш молоденький любовник, подчищал следы и убирал из базы информацию о наличии в хранилище редких документов. Переплетчик Гершуни делал потрясающие копии. «Зачем ты у меня все это спрашиваешь, если и сам все знаешь?» Все, да не все. Ваша схема работала как часы и приносила прибыль. Все были довольны». «Так в чем дело?» Крюгер вздохнула и нехотя пояснила. «Саша, этот идиот!» Закрутил роман с Бердышовой. Антонина Ивановна скрипнула зубами, ее глаза нехорошо блеснули. Я подслушала их разговор. Мало того, что он изменил мне с этой потаскушкой, так еще эти неблагодарные решили выкинуть меня из схемы. А ведь этот канал сбыта организовала я. «Я! И схема исключительно моя!» «И вы решили от них избавиться!» Антонина Ивановна бросила в мою сторону злой взгляд. «А что мне оставалось? Смотреть, как эти двое захватывают то, что я строила столько лет?» «Знаешь, а я ведь его любила! По-настоящему любила!» Угораздила же на склоне лет влюбиться, как девчонки!» развесила уши, как дура!» «А он меня просто использовал, а сам!» «А чем вам не угодил старик Гершуни? Или вы решили перестраховаться?» «А тебе-то какая разница?» Ты что, судья или прокурор? Не то и ни другое. Скорее я палач. Боюсь, ты просто святоша, который боится заморать свои руки. Ты ничего мне не сделаешь. Я навела про тебя справки. Тебя с треском выперли из Ватикана и сослали в эту дыру. Дыру? Боюсь, Антонина Ивановна, вы не правы. Этот город чудесное место. Единственное, что отравляет его атмосферу, это такие люди, как вы. Впрочем, вы не люди, а нечисть. А я тот, кто разгребает за вами дерьмо. Крюгер рассмеялась. Тоже мне праведник выискался! «Кто дал тебе право решать, что правильно, а что нет? Чем ты лучше меня?» «Молчишь? Что ты знаешь о жизни, сопляк?» Женщина зло сплюнула и снова рассмеялась. «Стесняюсь спросить, чем вызван приступ вашего безудержного веселья?» «Да тем, что с минуты на минуту моя посылочка достигнет твоей ненаглядной Соболевой, и ты никак не сможешь этому помешать». «Откуда ты знаешь про Настю?» Я подорвался с места. С того самого момента, как со мной связался куратор, дальше все было просто. Узнать твой круг не составило большого труда. «Слушай сюда, старая корьга! Если хоть волос упадет с её головы...» «Что тогда? Посадишь меня в тюрьму? Ты хоть знаешь, какая сила за мной стоит? Цветоша, смирись! Ты не сможешь ничего изменить. Процесс уже не остановить». «Какой процесс? Ты о чем? Крюгер рассмеялась. «Неважно. Скоро ты сам все узнаешь. Будешь наблюдать за происходящим из первого ряда. Ждать осталось недолго. Слияние начнется со дня на день. Слияние, о чем ты говоришь? Неважно. Скоро все сам поймешь. Как бы все дальше ни пошло, но я уже победила. Я так не думаю. Ведьма рассмеялась, а ты не умеешь проигрывать. Куратор предупреждал, что ты создаешь проблемы. Жаль я ему не поверила. Решила, что сама справлюсь. Нужно было разобраться с тобой еще тогда в моем кабинете. Один укол, отравленный иглой и никаких проблем. Крюгер снова рассмеялась. Я же стиснул зубы: Как зовут куратора, где его найти? Говори! «Ты и вправду думаешь, что я назову тебе его имя?» «Однако он ближе, чем ты думаешь, наивный мальчишка. Я еще не выжила из ума, чтобы раскрыть тебе все карты. Весь наш разговор был нужен лишь для того, чтобы потянуть время и дать возможность моим людям все подготовить». «Ах ты, старая корга! Если с Настей что-то случится, ты пожалеешь!» Антонина Ивановна улыбнулась. «Я не ошиблась, когда решила, что эта девочка тебе очень близка. Если хочешь, я могу позвонить и отменить свой приказ. И тогда она будет жить» а взамен ты позволишь мне уйти. Разойдемся миром». «Миром? И жить в ожидании подлого удара в спину?» Я раскрыл порт сигар и вытащил очередную сигарету. Щелкнула зажигалка. «Решай уже, Святоша. При таком раскладе все остаются в выигрыше. Можешь даже забрать все деньги, что лежат в моем чемодане. У меня и без того достаточно на счету. Видишь, я не жадная и умею делиться. Уйди в сторону. Ну же, решай». «Уже решил». «Сказал я, щелчком отправляя тлеющую сигарету в сторону женщины. Пыхнула. Визжащую ведьму охватило пламя. Я, не обращая внимания на ее крики, развернулся и поспешил к машине».